Глава 24. Помощь телепата. Бандитосы не испугались, не бросились в бега. Наверное, на крыльце притаилась скрытая камера, и головорезы углядели, что к ним ломится всего лишь один пацан. Да, маг-физик, но пацан. А значит, рангом не выше первого-второго воина. Такого можно спокойно изрешетить из калаша в упор. «Эй, ребят, вы чего?» Делаю я удивленное лицо, когда в коридор высыпает кучка бандитосов с пистолетами и одним автоматом. «Я же от Миши воскреса! Пароль, дохлый павлин. Свой я? Бандиты в непонятках переглядываются. Пока специально тяну время, чтобы проанализировать свое самочувствие. Использование физика при нагрузках трех сознаний не сильно утомило меня. Это хорошо. Можно двигаться дальше. «В смысле свой?» — рявкает худой бандитос с желтыми зубами. «Ты кто такой, пацан? Где воскрес?» «Я Даня Мозговик», зеваю. Миша меня в банду посвятил, сказал пароли и сюда отправил за подмогой. Сам он нашел крупную рыбешку. Ему помощь нужна. Дело плевое, охраны нет, но один Мишка не загрузит товар в кузов. «Шутишь, что ли?» Вертит мужик пистолетом, указывая на проем без двери. «Какой ты свой? Зачем тогда врывался?» «Так чтобы показать силу?» простодушно пожимая плечами. А то я же молодой, еще захотите сделать шестеркой. А теперь вы знаете, что нагнуть меня не получится, сразу в зубы дам. Причина неправдоподобная, мягко говоря. И я честно думал, бандиты меня насмех поднимут и сейчас накинутся. Но нет. Джентльмены удачи всерьез задумались. «Мозговик, говоришь?» Роняет главный худой головорез Светофор. Видимо, прозванный так за «желтые зубы», «зеленые глаза» и «красное лицо». Кличку я узнал, нырнув ему в голову. И не просто балуюсь, я опять же проверяю, насколько сильно устаю при разных магических приемах. Телепатия все же достаточно энергозатратная вещь. Ну иначе откуда мне знать, что ты светофор? Киваю и вдруг предлагаю. Ну-ка, попрыгай на месте. К удивлению остальной шайки, их главарь начинает послушно скакать на полу. Я изучаю свои резервы. Нормально, хватило бы и на сотню таких ментальных приказов. «Светофор, ты чего?» — вскидываются бандиты. Я мысленно отменяю приказ, и главарь застывает на месте с офигевшим лицом. «Не знаю», — бормочет главарь. «Вдруг сильно захотелось попрыгать?» «В общем, что вы решили?» — лениво спрашиваю. «Поедете вслед за Мишей, ему одному скучно поди». «Куда ехать-то?» — спрашивает светофор, видимо, временно сняв вопрос о моей принадлежности к их шайке. «Как, оказывается, легко заделаться бандитом?» «В городской морг, скорее всего», — предполагаю. «Как в морг?» — опешил светофор. «Почему в морг?» «Ну, хотя бы потому, что на кладбище еще рано». Объясняю непонятливому бандиту. Сначала трупы доставляют в морг на экспертизу, а Миша умер, дай бог, всего час назад. «Умер?» — опять переспрашивает головорез. «Блин, он, правда, главарь? Что-то слишком тупой». «Я его убил». Устав от этого диалога, покрываюсь гранитным доспехом. А теперь пришел убивать вас, светофор. А про пароль я наврал просто, чтобы подурить вам мозги. Understand? До бандитов, наконец, доходит смысл сказанного. Они открывают огонь, и град пуля обрушивается на каменную защиту. Грохот свинца об гранит стучит в ушах барабанной дробью, но в остальном чувствую себя приемлемо. Я прислушиваюсь к магическим каналам. Ощущение от доспеха неожиданное. Резко прибавились силы, самочувствие улучшилось... Очень здорово себя ощущаю. Кажется, в доспехе можно бороться на равных с физиком второго-третьего ранга. Притом на лицо не шуточный расход энергии. Значит, это консолидация резервов. Долго так не побегаешь. А если заиграешься и потеряешь счет времени, то вообще свалишься замертво. Магия это вам не игрушки. Но что-то я забыл про пули. А, понятно, потому что они закончились а бандиты трясущимися руками перезаряжают дымящиеся пистолетики и автомат. Каменный мак рядышком здорово их нервирует. «Долго будешь издеваться над этими ничтожествами?» Бурчит дубный, недовольно скрещивая массивные руки на широкой груди. «Весь в деда, блин!» «Миша тоже страдал любовью к психическому садизму, особенно когда в него вселился...» Он резко замолкает, передернув плечами. «Вселился кто?» Спрашиваю, заинтересовавшись. «Не помню». Нервно дергает себя за рыжую борду Иван. «Его имя я потерял вместе с памятью и частью силы». И он не врет про вселившегося. Я уже нырнул ему в память. «Серьезно? В деда главу Филиновых, сильнейшего телепата, правда, кто-то вселялся? Любопытство просто сжигает меня изнутри. Не обращая внимания на возобновившийся обстрел, я шерстю память Ивана». Что же это за супермен? Но могучий незнакомец выглядит как расплывчатое черное пятно. От его дымящиеся черные ауры по коже пробегают мурашки. Но я лишь улыбаюсь шире под гранитным шлемом. Замечательно. Чем больше я познаю этот мир, тем больше он мне нравится. Столько загадок, столько возможностей, столько видов силы. И все это доступно мне, потому что я легион. Правила моего дара просты как дважды два. Всего лишь учись, сражайся, побеждай, и ты станешь непобедимым. Убей уже их! Ворчит Иван, указывая на бандитов. Очередной обстрел уже завершился, а мою каменную шкуру даже не поцарапали. Не будь как Миша. Ох, достал. Никакого веселья с этим рыжим. Но объясниться стоит. Все же лучше иметь в голове хоть одно лояльное сознание, а то у меня и так пять разлых невольников по соседству. Так и до шизофрении недалеко. Я не садист. Делаю громыхающий шаг к бандитам. И не люблю издеваться над врагами. Могу подшутить, но издеваться и пытать нет, не мое. Сейчас же моя цель — исследовать свои силы. Принять это или нет, решай сам. Иван хмурится, потом кивает. Ладно, только без пыток. Этого и не планировалось. Я бросаю вперед каменный шарик. Круглый булыжник прилетает по широкой дуге прямо в голову дальнему бандиту, и тот валится замертво. Быстрая и безболезненная смерть, как и обещал Ивану. «Ах ты!» Светофор неожиданно бросает в ответ огненный шар. «Ого, вот так новости! Он маг!» Фаербол попадает мне в плечо, и взорвавшийся паляет каменный надплечник до черноты. Чувствую болезненную отдачу в плече. Пока еще не ожог, но доспех прилично нагрелся. «Раньше меня таким бы не задело», — фыркает Иван. «А слаб я, конечно». Светофор после своего единственного броска выдохся и едва переставляет ноги. «Чего стоите? Нападаете?» Приближаясь я к бандитам. По пути скидываю доспех, а то эти отпетые головорезы выглядят как институтки в первую брачную ночь, бледные, испуганные и не знающие, что делать. Когда я открываюсь, у бандитов просыпается надежда в глазах. Двое достают ножи, третий откуда-то выуживает свежий магазин и запихивает его в пистолет, ну а светофор покрывает огнем руку. Чудно, что он нашел в себе резервы. «Тоже хочу огонь в руке. Я призываю сознание огневика. Накопитель вроде бы терпит, да и мозг не кипит. Уже четыре сознания разбужены. Первым делом занимаюсь бандитом с пистолетом». Бросок фаербола, и тот, визжа и полыхая, бегает по коридору, пока не бьется головой об стену и не затихает. Двух других шибаю камнями. Остался светофор с огненной рукой. Я тоже делаю горящую руку, и мы схватываемся с бандитом. Ну, схватываемся, звучит слишком эпично. На самом деле я просто даю светофору раз под дых, и огненная струя из моего кулака пробивает главаря насквозь, словно лазерный луч. Я оглядываю трупы, пара из которых дымится. Ну, Холлу точно не грозит пожар. Бетонные стены голые, без обшивки, ковра или линолеума тоже нет. Вот и полегла шайка светофора, гроза солнцева и прилегающих районов. Шучу, конечно. У этой банды даже названия не было, а это о многом говорит. Никаких амбиций, только банальная жажда наживы и легких денег. Отключив сознание своей коллекции, выхожу на улицу и решаю пойти к своей машине длинным крюком. Охота подольше подышать свежим воздухом после мощного мыслительного напряжения. Для телепата каждый бой – это прежде всего работа мысли. Даже когда я использую магию Дубного или кого-то другого из коллекции, то произвожу манипуляции с их сознаниями, а через них уже обращаюсь к магическим дарам. Очень сложно, непривычно и энергозатратно. А с Васей Василискусом дополнительная сложность состоит в том, что разум у змея другой, не как у человека – Пока разберешься в нем, семь потов сойдет. Возможно, вы знали обходные пути попроще, но родственников уже не спросишь. Надеюсь, в родной усадьбе сохранились методики по Легиону, но до них еще не скоро доберусь. Пока работаем с тем, что имеем. Вот в таких размышлениях, иду я себе мимо маленького скверика, как неожиданно раздается плач. На скамейке, свесив голову, плачет девушка. Я, недолго думая, направляюсь к ней. Видно, горе у нее действительно серьезное, раз напрочь отбила инстинкт самосохранения. Одной ночью на улице реветь? Это же надо придумать. Оксана не знала, что делать. Девушка не находила храбрости признаться хотя бы себе, что потеряла мамино лекарство. Очень дорогая импортная ампула, доставка из далекой Японии. На вторую такую же Оксане придется снова работать без выходных три месяца. «Но черт с работой. У мамы просто нет столько времени. Ее болезнь прогрессирует, и принять инъекцию нужно как можно скорее. Доктора говорят, нельзя больше ждать». Оксана искала вакцину везде. Вывернула наизнанку карманы всех своих сумок и одежды, обшарила каждый угол дома, обследовала пол под мебелью. Бесполезно. В памяти остался момент, как она убирала ампулу в карман плаща, а затем словно молотком отбила. Во всем виноваты бессонные ночи на работе. Добрый вечер, сударыня. Раздается сильный звонкий голос сверху. Оксана поднимает взгляд и испуганно вжимается в спинку скамейки. Над ней высится широкоплечий парень с белозубой улыбкой. В такое время здесь опасно одной гулять, произносит он, оглядывая пустую улицу. Согласитесь? Да, да, вы правы. Не беспокойтесь, сейчас пойду, и я рядом живу. Поспешно вскакивает она, но тут же спотыкается, а бордюр и падает. Но крепкая мужская рука подхватывает ее за талию и секунду, подержав на весу, ставит на каблучки. Оксана только и успевает поразиться силе юноши. «Раз недалеко, я вас провожу», — улыбается парень, переложив руку ей на локоть. «А то вы даже на ногах не стоите». И он уверенно ведет ее прямо по тротуару. Причем не тянет Оксану, нет. Девушка сама переставляет ноги шаг в шаг с парнем. «Что за колдовство? Почему она идет вместе с этим незнакомцем? Он, конечно, не выглядит как бандит, но не все же бандиты вылитые мордовороты. Среди них должны попадаться и такие красавчики». «Мы пришли», — гулко произносит парень, остановившись у подъезда Оксаниного дома. «Да, спасибо», — лепечет девушка испуганно. Юноша же направляет внимательный взгляд на входную дверь. «Можете спокойно подниматься по лестнице». Зачем-то произносит он, отпустив ее локоть. «Там никого нет». «Спасибо». Девушка на ватных ногах взбирается на невысокое крыльцо и открывает дверь, как юноша неожиданно ее окликает. «И Оксана?» «Да?» оборачивается девушка. А его глаза смеются хитро и лукаво. Или это свет фонаря так необычно в них отражается? «За раковину не забудьте заглянуть». Он отворачивается и шагает прочь. В ванной». Оксана хлопает глазами, а потом устало заходит в подъезд и тяжело взбирается по ступенькам. Она живет на втором этаже, поэтому лифтом обычно не пользуется. Иногда это довольно опасно, так как на лестнице любят тусоваться местные наркоманы, но сегодня тот юноша сказал, что здесь никого нет. Позвоночник Оксаны словно прошивает током. С чего вдруг парень заговорил про лестницу? И откуда он мог знать ее имя? А также где она живет? А потом в голове девушки звучат последние слова незнакомца, и вот уже она в припрыжку несется домой, забыв про усталость. В квартире, не разуваясь, бежит сразу в ванную. Падает на колени, и заглядывает под тумбу раковины, а там о, чудо, лежит ампула с маминым лекарством. Девушка не выдержала и разревелась. Ее рука тянется в карман куртки за платком, но вместо него подносит к удивленным заплаканным глазам сто рублевую банкноту. Я шагаю по темной улице с редкими фонарями и вытираю запястье белоснежным носовым платком. Дорогой, конечно, вышел платочек. Ну а что было делать, раз рядом с девушкой я заметил красное пятнышко на руке? Наверное, запачкался во время расправы над бандитами. Ненавижу ходить грязным. А меньше купюра в кармане не нашлось. Пришлось отдать. Не воровать же платок. Это как-то странно и жалко, тем более для меня. Ну да ладно, Оксане пригодятся деньги. О, вот и Майбах сияет в лунном свете. Далеко же я от машины ушел, зато помог хорошему человеку. Это я сейчас про маму Оксаны. Женщина в молодости работала санитаркой в больнице и спасла не одну жизнь, если верить воспоминаниям ее дочери. Расположившись в комфортном салоне, я велю Никите возвращаться в гостиницу. А по дороге мне звонит Борзов. Доброй ночи, Евгений Станиславович. Приветствую княжского Шурина». И тебе, здравствуй, Данила, позевывая, отвечает он по-свойски. Наверное, разбудил тебя, но уверен, тебе интересно будет узнать кое-что о Вороновых. Я весь внимание, ваше благородие. Тут же навостряю уши. В общем, наследник Эдуард сильно облажался. Он уничтожил одну столичную банду, а это оказались подставные люди Горнародовых. Теперь барон требует от Вороновых огромную сумму в качестве компенсации. Как докладывает разведка, сегодня Эдуард полетел на переговоры в Тагил. «Ого! Так значит, меня пытались грохнуть люди Горнорудовых? Это всем новостям новость». «Очень интересно», — протягиваю я. «Спасибо, что сообщили». «Буду держать тебя в курсе», — заканчивает разговор Борзов. «Возможно, что Горнорудовы тоже обозлятся на Вороновых, и у тебя появится союзник». Он вешает трубку, а я глубоко задумываюсь. Буравчики, конечно, служат Горнарудовым, но далеко не факт, что меня хотела убрать именно баронесса. Жанна бы привлекла кого-нибудь посильнее. Ей ресурсы еще как позволяют. Тогда кто? Ответ очевиден. Некто из ее окружения, кого я сильно не устраиваю и кому нельзя было использовать значительные силы, чтобы не привлечь внимание Жанны. Блин, еще одна загадка. Неужели барон? Ну, не Настя же. А может, я спешу с выводами? Буравчики все же обычные бандиты, их мог нанять кто угодно. Ладно, этот вопрос подождет. Сейчас другое важно. Как настроить горнорудовых против вороновых? Чем больше союзников, тем лучше. «Шеф, приехали!» Доносится из динамика голос Никиты. И правда, мы уже в подземном гараже под гостиницей. Я еще немного посижу. Отвечаю водителю. В машине лучше думается. Впрочем, сейчас рано принимать какие-либо решения. Пока нужно лишь держать ситуацию под контролем, а для этого необходимо общаться с участниками событий. Со вздохом я набираю номер, на который очень сильно не хочется звонить. Прямо очень сильно. «Да, спаситель!» Почти сразу раздается притягательный голос баронессы. «Ты, наконец, созрел для общения?» «Жанна Валерина, здравствуйте. Надеюсь, я вас не разбудил?» «Что такое сон? Какой-то десерт?» Смеется мудрая женщина в теле юной девушки. «Я внял вашему совету и посетил поместье Филиновых». «О, хорошие вести!» — мурлычет грандмастер, и от ее ласковых абертонов мурашки пробегают по коже. «И как тебе твои угодья? Впечатляют?» «Да, но там я столкнулся с неприятностями. Слушай внимательно». Без удивления произносит Жанна. У меня закрадывается подозрение, что она в курсе об астральных карманах. Впрочем, наверняка не только она, а весь высший свет. Резиденция могучих телепатов не могла не быть под наблюдением высшего сословия. А раз так, то это не та информация, которую стоит таить.